Глава 15. «Ну как, все получили?» «Да, мисс Уиллер!» Здоровенный детина, сидящий напротив нее, робко улыбнулся, что выглядело на его зверского вида физиономии очень необычно. «Все как есть! Уж даже не знаю, как вас и благодарить!» «Не надо меня благодарить!» — усмехнулась Лив. «Потому как этого недостаточно!» «Вам придется на меня поработать». «Впрочем, вы, я думаю, уже об этом догадались». Детина усмехнулся уже более привычно. «Да уж не без этого, мисс Уиллер. Я как-то не верю в бескорыстную благотворительность». «Вот и хорошо», — кивнула Лив. «Только я должен вас предупредить, мисс, что я вроде как не настоящий капитан, а так, лицо, так сказать, его замещающее» и потому не всегда могу принимать решения самостоятельно. Так что, если что, не обессудьте». «Интересно», — покачала головой Лив, «никогда о таком не слышала. И где же я могу встретиться с вашим настоящим капитаном?» «Я и сам бы хотел это знать», — вздохнул Детина. «То есть», — удивилась Лив, «вы не знаете, где ваш капитан?» «Он отошел, мисс, по делам». «И вы даже не представляете, куда отошел и что это за дела?» Детина хмыкнул. «Понимаете, мисс Уиллер, у нашего капитана такие дела, в которые лучше нос не совать. А то существует большая вероятность, что оторвут не только нос, но и голову». Лив удивленно покачала головой. «Да, это было что-то новенькое». Впрочем, вообще этот пиратский рейдер оказался необычным. Она вышла на него, наткнувшись на тайную бухгалтерию Дэвида Уэверли, старшего логистика сектора С. Как она потом выяснила, тот уже давно завел себе некий тайный склад, куда время от времени списывал из разных партий всякие детали и механизмы, отмечая их в накладных, как пришедшие в негодность или использованные при ремонте, а затем потихоньку приторговывал ими без накладных, не шибко интересуясь принадлежностью и родом занятий покупателей. Она вообще много чего смогла выяснить, затеяв после того разговора с Окифом свое собственное расследование». К своему нынешнему посту, управляющий одного из крупнейших перегрузочных терминалов Макнамара-Инк, Лив шла почти три года. Отборочный конкурс, учеба в бизнес-академии корпорации, стажировка в центральном отделе логистики в штаб-квартире на Нью-Вашингтоне, затем полтора года в должности заместителя управляющего терминалом на Шернисе-2. И вот вершина. Она руководитель подразделения с годовым оборотом почти в 7,5 миллиардов кредитов. Один из высших офицеров крупнейшей корпорации Содружества американской конституции, самой развитой экономики человечества. Она принадлежит к когорте бессмертных, для которых не существует понятия безработица. О, господи, как же это тоскливо, мучительно и больно не иметь работы. Потому что, если кто из бессмертных вдруг пошлет в бизнес-пространство хотя бы намек на то, что готов сменить место работы, у дверей его кабинета тут же выстраиваются целые очереди работодателей с пачками предложений одно заманчивее другого. Однажды Лив задала себе вопрос. «Это именно то, о чем она мечтала, уходя от полубоя?» и ответила на него «Да, именно то». «Но вот, черт возьми, почему же ей, чем дальше, тем больше кажется, что она тогда совершила непоправимую ошибку?» «И что же мы должны для вас сделать?» «Да, в общем, ничего особенного», — усмехнулась Лив. «Так, небольшой круиз по окраинам!» Дитина осклабился. — Судя по тому, что вы набили нас под завязку вооружением и ремкомплектами, круиз намечается еще тот. — А что, есть какие-то возражения? — поинтересовалась Лив. — Да нет, просто, как я уже говорил, я не всегда могу принимать решения самостоятельно. — Скажите, куда мы полетим, и я соберу сход команды. Лив усмехнулась. — Ну, скажем так, за пределы освоенных областей Келлингова Меридиана. «Как далеко, пока сказать не могу». «Понятно», — крякнул Детина. «Не волнуйтесь, мисс. Скорее всего, все будет нормально. Мы добро понимаем. Только если уж там придется совсем туго, ребята могут и решить повернуть обратно». Лив пожала плечами. «Что ж, остается надеяться, что до этого дела не дойдет». На следующее утро Лив появилась в своем кабинете на полчаса раньше, чем обычно. Место Киры еще пустовало, но это-то как раз соответствовало ее планам. Секретари, личные водители и охранники в обязательном порядке входили в осведомительскую сеть службы безопасности корпораций. Лив узнала об этом совершенно случайно. От соседки по комнате в период обучения в бизнес-академии. Они с Мэгги стали почти подружками. Ну, то есть внешне совсем подружками. Но Лив всегда чувствовала в отношении Мэг к ней некую искусственность, наигранность. Она много чего научилась чувствовать после той прогулки по гною. И однажды Мэг раскололась. Они с ней тогда здорово надрались в баре. Пошли снять каких-нибудь мальчиков, естество время от времени требовало свое, но увлеклись выпивкой и махнули на них рукой. А потом Ли втащила совершенно упившуюся Мэг на себе в номер отеля, который, как и вся территория академии и расположенные на ней строения, принадлежал корпорации, а та, заливаясь пьяными слезами, твердила ей – Видно, приняв Лив за кого-то другого, как она, мол, эту Уиллер насквозь видит, и что эта Уиллер точно осведомитель службы безопасности. Уж слишком правильная. Вот тогда-то Лив и узнала, что корпорация насквозь пронизана осведомительской сетью. Секретари, личные водители-пилоты, охранники входили туда уже по определению. На подобную должность без санкции службы безопасности просто нельзя было устроиться, а санкцию получал только тот, кто соглашался на вербовку. Но это было еще не все. Информаторы службы безопасности работали везде, в каждом отделе, подразделении, на каждом диспетчерском посту или в рабочей бригаде. Существовали специальные нормативы, определяющие, сколько информаторов должно приходиться на какое число работающих. Причем часть информаторов использовалась в темную, их просто приглашали на так называемые собеседования, где умело раскручивали на откровенность для демонстрации лояльности компании. Этим даже не платили, ограничиваясь искренней благодарностью СБ – регулярным повышением рейтинга необходимости компании, что заставляло их буквально раздуваться от гордости, и мелкими подачками в виде публичного выражения благодарности со стороны кого-то из высших менеджеров на какой-нибудь корпоративной тусовке. Но большинство отрабатывали зарплату. Мэг тогда в пьяном бреду много ей рассказывала а потом и сама в кое-что накопала. Нет, в принципе, она была не против параллельной информационной сети. И когда думала о собственной компании, то, прикидывая, кого бы она туда взяла, часто имела в виду и то, насколько человек будет с ней откровенным. Ибо не всякая важная информация вовремя и полностью проходит по официальным каналам. Так что если хочешь, чтобы твоя компания выжила на каком-нибудь высококонкурентном рынке, она обязательно должна иметь и такой ресурс, как параллельную систему прохождения информации. Но в Макнамара Инк все это было устроено так и езуитски коварно, и в то же время беспардонно, что Лиф от этого выворачивала». И именно тогда она приняла решение следить за каждым своим шагом, движением и жестом, чтобы не попасть в черный список, намертво закрывающий претенденту путь на вершину. Но кому может понравиться такая жизнь? Лив уселась в кресло и, вызвав окно связи, послала запрос на установление коннекта со штаб-квартирой. Ответ пришел буквально через 5 минут. На Нью-Вашингтоне было уже почти 11 утра, поэтому все руководство компании находилось на своих местах. Лив кликнула по кнопке подтверждения, и на экране ее монитора возникло лицо Ильи Айзенка, вице-президента корпорации по перевозкам и хранению, и ее непосредственного начальника. «Что случилось, мисс Уиллер?» «О, ничего особенного, мистер Айзенг. Просто хочу попросить у вас небольшой отпуск». «Отпуск? Вы плохо себя чувствуете?» «Нет, вполне нормально». Лив обворожительно улыбнулась и сложила руки так, чтобы Айзенг заметил кольцо с крупным изумрудом, сверкавшее на безымянном пальце ее левой руки – Просто друг приглашает в небольшой круиз, а я уже столько раз ему отказывала, объясняя это занятостью на работе, что, боюсь, еще одного отказа он не перенесет. К тому же сейчас у нас нагрузка ниже среднего, персонал совсем справляется, так что... Ну что ж, мисс Уиллер, тут же расплылся в улыбке Айзенг. «В таком случае никак не могу вам отказать, хотя жаль, жаль. Я-то надеялся, что вы обратите свое благосклонное внимание на кого-нибудь из нас, ваших непосредственных начальников». И он безупречно рассмеялся, весело, белозубо, ну прямо по-настоящему искренне. «Спасибо, мистер Айзинг. Надолго вы отъедете?» Не знаю, точно. Недели на две-три, может, чуть больше. А кого рекомендуете вместо себя? Мистера Уэверли. Дейв действительно был хорошим специалистом, к тому же, что немаловажно он у нее на крючке. Одобряю, кивнул Айзенг и после короткой паузы поинтересовался: Что-нибудь еще? Нет, мистер Айзенг. Тогда счастливого пути, лив! Лиф отключила монитор и откинулась на спинку кресла. Сейчас Айзенг, скорее всего, названивает в службу безопасности с вопросом, что это за кавалер завелся у мисс Лиф Уиллер. Но на этот счет она была совершенно спокойна. Кавалер имелся. Причем такой, который уже давно хотел ее покорить. И, как ему представлялось, два месяца назад она наконец-то начала поддаваться». Например, принимать от него дорогие подарки, вроде вот этого самого кольца с изумрудом. Это был Сэм Херли VIII, сын и наследник Сэма Херли VII, владельца Херли Интертейнмент. Великовозрастный плейбой с ветром в голове, непременный участник и один из самых известных устроителей самых крутых вечеринок, пати и в самых крутых отелях и развлекательных центрах мира. Даже на йоту, недопускаемый мудрым папашей, до участия в делах компании. В принципе, очень, даже очень перспективная партия для бизнес-леди типа Лив. Так что, узнав об этом, Айзенг, скорее всего, еще больше ее зауважает. И Сэм как раз завтра отправлялся в очередной круиз на своей роскошной личной яхте – представлявший собой оборудованный в соответствии с его вкусами круизник средних размеров, набитый, как обычно, прихлебалами, подпевалами и поклонниками, а также моделями, модельками и моделюшками разного уровня и пошиба. Об этом в захлеб писала вся бульварная пресса. Впрочем, Сэм Херли VIII и так не исходил с ее страниц ни днем, ни ночью, все-таки внося свою лепту в семейное дело вот таким оригинальным образом. Дверь кабинета тихо распахнулась, и на пороге появилась немного растерянная Кира. «Мисс Уиллер, я...» «Все нормально, Кира, я не предупредила тебя, что сегодня приду пораньше». Лив блеснула улыбкой и камнем в перстне, с удовлетворением заметив, как возбужденно загорелись глазки секретарши. «Я ухожу в отпуск. За меня останется мистер Уэверли, так что вызови его ко мне. Ему нужно будет принять дела. Но вы же ничего мне... Я и сама не предполагала, Кира. Из-под тяжка, но так, чтобы секретарше было ясно видно, любуясь кольцом, рассеянно ответила Лив. «Но все так сложилось».